Глава первая. 4 октября 1943 года. Позиции 1078-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии. Дверь студии Беккера распахнулась с каким-то театральным скрипом. Прокуренную кабину словно поджидал этот момент, сразу же ворвался пахнущий осенней сыростью ветер, ударил в лицо...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 Машинально похлопал себя по карманам, все ли на месте, подтянул планшет. Темень стояла, хоть глаз выколи. Только за еле различимые гребенка леса облака подсвечивались холодными, мерцающими отблесками, видимо, от осветительных ракет. «А это точно 78-й?» «Вторую неделю тут мотаюсь». тень шофера качнулась в полумраке кабинно. И вдруг перед капотом вспыхнули два синеватых световых конуса. Стала видна разъезженная, усыпанная кляксами жирной грязи дорога, от которой в сторону леса отпочковывался совсем уж убитый проселок с глубокими, залитыми водой-колеями. Перед поворотом стояла строганная слегка с раскисшим фанерным указателем. Хозяйство Казначева. Фары также резко погасли, и ночь снова залепила глаза. «Тут с полкилометра, не больше», — обнадежил водитель. «Ну ладно тогда, бывай, что ли?» «Табачку бы отсыпали, товарищ лейтенант!» На эти головы блеснула полоска зубов. «Держи». Я кинул на сиденье почти полную пачку госпитальной махорки. Все равно не могу ее, проклятую, курить. подцепив весь мешок, спрыгнул на землю, хлопнул дверью. Водитель рванул с места, подпрыгивая в ночи, замигали светлячки стоп-сигналов и, метнувшись влево, исчезли. Едко ароматное облачко бензиновой гари растеклось над невидимой дорогой. В наступившей тишине явственно проступили осторожные, вкратчивые звуки. Шум ветра в траве, шелест листвы, далекие удары артиллерии. Я в две затяжки добил вонючую самокрутку и посмотрел на часы. Светящиеся стрелки показывали ровно полвторого. Дождь закончился, когда выезжали со станции. Однако воздух все еще был густо пропитан влагой. Из-за горизонта совсем у края показалась яркая звезда, ракета. Будто выглянула из азарства. И тут же нырнула обратно, оставив после себя бледное пятно зарево. Километра два прикинул я расстояние до передового. Включил фонарик и, обходя заполненный водой выбоины, двинулся в сторону леса. Как только дорога нырнула в Березняк, наполненный шорохом падающих капель, путь перегородили две комковатые тени. Бойцы в плащ-палатках за их спинами на обочине виднелось что-то типа грубо сколоченного навеса с лавочкой и столиком. По глазам полоснул луч, заставив зажмуриться. Предвосхищая вопрос, я было полез за документами, но заметив, как один нервно дернул стволом ППШ, замер. «Бдительность!» — прозвучал в голове свирепый голос майора Кузуба. «Пристрелят еще стражи рубежей». «Предъявите документы!» — обратился тот, что постарше, с вислыми усами. Вот теперь можно. Который помоложе совсем салага, еще все так же грозно выставив ствол, внимательно следил за моей рукой. И под этим взглядом я плавно извлек из кармана гимнастерки удостоверение. Луч фонаря переместился на документы, я с облегчением проморгался. автомат поправь, служивый!» — посоветовал молодому. Шмыгнув носом, парень сделал вид, что это к нему не относится. Усатый старшина скрупулезно рассматривал удостоверение. Впрочем, в движениях его уже появились нотки почтения. «Ну да, лейтенант Зуев Алексей Семенович СМЕРШ». «Убери!» — буркнул усатый напарник. Автоматный ствол нырнул в темноту. Паренек снова шмыгнул носом. — Где особый отдел, ребят? — поинтересовался я, принимая удостоверение от козырнувшего старшины. — Так что сейчас до полянки направо, вдоль опушки. Там спросите. Только фонарь выключите. Запрещено в ночное время. Сообщив это, усатый устало козырнул и пошагал к навесу. Чуть поколебавшись, молодой автоматчик двинулся следом. Я услышал, как он с плеском оступился в колею и неумело выругался. Бдительность. Мысленно рявкнул я в сутулую спину героя. Можно было бы и вслух, но существовала вероятность, что это бывалый фронтовик непроизвольно начнет стрелять. Отойдя метров на пятьдесят, я снова включил фонарь. По такой темноте пусть сами ходят на ощупь. Искать ничего не понадобилось. Первым, кто встретился мне на наполненной еле видной ночной жизнью поляне, был сам шеф, полковник Мощин. Его долговязую сгорбленную фигуру нельзя было не узнать даже в вязкой осенней темноте. То, что умощено чутье, о том знали в водили все. Серега Фрязин на полном серьезе рассказывал, что шеф умеет читать мысли, причем даже по-немецки. Я в эти антинаучные заявления, конечно, не верил, но факт был налицо. В который раз уже полковник умудряется оказываться в нужном месте в нужное время. «Здравия желаю, вашество!» Язвительно произнес шеф. «Рад стараться!» — я пожал плечами. Пауза затягивалась, откуда-то тянула сладковатым березовым дымом, но костра нигде не было видно. Я не выдержал первый «А как еще я мог добраться, Федор Степанович? На такси денег не выделили». «Ладно, путешественник, пошли», — смилостивился Мощин. «Фонарь гаси, у нас тут с маскировкой строгая». «Бомбят. Как плечо?» — поинтересовался он, уже развернувшись. «Нормально. А вещь мешок почему слева?» Я только охмыкнул и поспешил следом. Сейчас было сложно прикинуть размеры поляны, но, судя по всему, места хватало. В темноте чувствовалось присутствие большого количества деятельного народа. Чавкали шаги, слышались обрывки разговоров, то тут, то там, ночь протыкали багровые точки сигарет. Полковник скоро шагал по тропинке вдоль опушки. Под сенью деревьев виднелись угловатые силуэты. Срывающиеся капли выбивали неритмичную дробь на жесте автомобильных крыш. Глухо шлепали по дереву. Однажды на нас пахнуло ароматом гречневой каши с мясом. Пустой желудок отозвался надежды, но полевую кухню разглядеть не удалось. Хотя звон посуды раздавался совсем рядом за кустой поросли орешника. Размечтавшись об ужине, я еле углядел, как сутулая тень мощина нурнула в темнеющий проход меж деревьев. Метнулся следом и чуть не наскочил на шефа. Полковник остановился у невысокого ограждения из березовых слег. В земле невнятно просматривалась широкая щель входа в землянку. Шеф схватился за поручень, но тут же замер, прислушиваясь. Впереди за лесом несколько раз сухнули зенитки. Истерично протарахтел пулемет, и все затихло. А спустя пару секунд заострившийся слух вычленил в шуме шелестящей листвы нарастающий тугой гул. Фигура полковника выпрямилась и застыла с задранной головой. Самолеты шли достаточно высоко, судя по всему, несколько звеньев. «Хенкеле», — уверенно заявил Мощин. Я не стал спорить, к тому же, откровенно говоря, по звуку различать немецкие самолеты не научился. Было у меня подозрение, что и товарищ полковник в этом не силен. Попав на фронт, шеф как-то быстро вошел в роль бывалого вояки, с удовольствием носил форму, усиленно обрастал привычками и манерами кадрового военного. Получалось у него это не всегда аутентично, но пусть уж, как говорится, чем бы дитя не тешилось. А землянка, вопреки ожиданию, оказалась довольно-таки уютной. Бревенчатый потолок был достаточно высок даже для долговязого полковника. Аккуратно подогнанные доски прикрывали стены, делая помещение похожим на баню. Впечатление портил только утоптанный глиняный пол. У дальней стены торцом стоял импровизированный стол, собранный из снарядных ящиков. За отгороженным плащ палаткой углом виднелся край походной кровати. Слева от входа возле заставленного посудой ящика сидел, не точнее возвышался Сёма а если совсем точно, ординариц и водитель полковника Мощина сержант Тимохин Семен Федорович. При свете летучей мыши подшивал воротник гимнастерки. Его широкое конопатое лицо расплылось в радостной улыбке, отчего стало еще шире. Хороший человек все, умы, отзывчивый, метра под два ростом, косая сажень в плечах, ну а мозгов много ординарцу не надо, чья не следователь по особо важным делам. Леха! — радостно выкрикнул Сёма. Он скачал и даже будто бы сделал попытку обнять меня, чего я невольно отшатнулся, попасть в лапы этого медведя. Плечо ещё болело, как правильно догадался товарищ шеф. «Семен, — Семён, — отдёрнул его мощен, — сходи на кухню, полевую кухню, сгонуешь поесть и кипятка там организуй быстро. — Есть! — щёлкнул каблуками Тимохин. Сёма ухватил со ствола два котелка, мимоходом с хрустом пожал своей лопатой мою бедную руку и выскочил наружу. «Будто не в армии, а на заваленке», — проворчал полковник. «Стыдно перед офицерами?» Он прибавил фитиль в лампе и перенёс её на свой стол. Я огляделся скинул в угол вещь-мешок, повесил на стену сырой плащ и уселся напротив мощина, осторожно сдвинув в сторону папку с документами. «Шикарная землянка!» — я решил подбодрить шефа. «В наследство досталось от местного особиста. Твой друг майор Краснов приютил по-братски, а сам счел целесообразным перебраться поближе к штабу дивизии». Мощин закурил. Я демонстративно достал запечатанную пачку махорки и, положив на стол, попытался оторвать полоску бумаги от газеты. «Ну на, на, кури!» — полковник бросил на стол пачку Казбека. «Бедный родственник!» «Кто мы и кто вы?» — я хищно завладел папиросы «Не прибедняйся», — попросил Мощин. Щурясь от ароматного дыма, он внимательно оценивающе осматривал меня, а я вытянул вперед правую руку, продемонстрировал ее работоспособность. Полковник покивал. С ответной бесцеремонностью я оглядел шефа. Все без изменений. Глубоко посаженные колючие глаза, шишковатый бритый череп, огромный мяссты нос остро выступающий подбородок в фигуре мощина больше всего подходило определение несуразное масластые руки длинные худые ноги чрезвычайно сутулая спина сойдет спросил мощин дождавшись окончания осмотра а есть варианты вот именно скупо улыбнулся полковник но тут же сменил тон к делу сегодня Точнее, уже вчера, около 6 часов утра, примерно в 30 метрах от наших позиций, был обнаружен труп немецкого солдата. Фильдфебеля в форме артиллериста. Сквозное ранение спины чуть ниже левой лопатки. Идеально круглое отверстие диаметром около 5 сантиметров. Поражающий элемент не найден. Оружие идентифицировать не удалось. Есть мнение, что этот случай по нашей части. Деловая манера полковника, хорошо знакомая по работе в Муре, перечень фактов, четкие формулировки, я невольно почувствовал азарт. Может быть, действительно по нашей части. У него шефа отменное чутью. «Тело?» — спросил я быстро. «В Ельск отвезли в морг». «Место осмотрено?» «С этим затруднение, Леша», — вдохнул полковник и подскреб ногтем край лежащей перед ним тетрадки. «Берег реки у самой воды». Склон простреливается противником, до да его позиции на том берегу не больше двухсот метров. Осмотр возможен только ночью. — но так осмотрели? — нетерпеливо перебил я. — Осмотрели, куда деваться-то. Но так, по мере возможности, — мужчин пожал плечами совершенно по-штатски, — лично лазил, ничего не нашли. С чего взяли, что неизвестное оружие? Вдарили чем-то типа трубы? Поедешь завтра в морг, сам посмотришь. Аккуратно отверстие на кителе, майки, ровные края раны, явный полукруг на лопатке и ребрах. И никаких деформаций, как дыроколом пробили. «Кто еще этим занимается?» «Пока никто», — лукаво улыбнулся полковник. «Как это? А пятый отдел? Чудо-оружие все-таки». «Я не докладывал. Возможно, это наш шпион. Если так, им сразу займутся другие, а нас отодвинут». «Почему сразу шпион?» — отметил я, вытягивая с командирской пачки еще одну папиросу. «Почему?» — переспросил полковник, окинув меня каким-то странным взглядом, будто примиряясь, как половчи ударить. «Чего?» — я сразу же насторожился. «Знаем этот взгляд, встречали уже. Сейчас будет интересно». Мощин закурил, посидел какое-то время, выпуская дым в потолок. Гремя котелками, вернулся Сёма. Без слов разложил добытую провизию на ящики, и также без слов, покосившись на нас, молча выпускающих дым, вышел. На правом бедре трупа фельдфебеля была обнаружена русская надпись, предположительно кровью — «Леандре». Расшифровано мною как лейтенант Андреев. «Не слишком ли самоуверенно?» Отнюдь. В нашем стрелковом полку как раз имеется лейтенант Андреев. Командует разведротой. Резонно, согласился я. Но зачем было писать его имя на трупе? Интересно другое. Прозектор клянется, что при первичном осмотре, когда срезали одежду, надписи этой не было. Появилась она потом. Но это понятно. Вряд ли немец перед тем, как перейти на сторону врага, писал кровью на бедре имя советского командира. «А между тем писал именно он», — спокойно даже как-то равнодушно заявил полковник. И снова мы уставились друг на друга. В наступившей тишине было слышно, как потрескивает фитиль в керосинке и шуршит что-то за обшивкой стены. Я глубоко, дорезив к горле, затянулся и растер окурок по стенке гильза пепельницы. «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался ленивый. на кого вот, посмотри». Пока шеф рылся в бумагах, я незаметно стянул из пачки пару папирос. К него не убудет, а у меня от ихней махорки глаза вываливаются. Только успел припрятать добычу, как мужчин бросил передо мной небольшую книжицу, потрепанной кожаной обложки, перетянутой бечевкой. Что это? Что-то вроде дневника живого русско-немецкого трупа. Рекомендую ознакомиться. Весьма занимательно.